Александра Красногорская строит замок на песке. 10 июня, 9 часов 16 минут. Эль-Фуджайра. Объединенные Арабские Эмираты. Саша сидела на пляже в закрытом купальнике. Настолько закрытом, что никакого смысла загорать уже не было. Пляжи в этом Эмирате раздельные. Этот исключительно для женщин, но строгие законы все равно не позволяют оголяться. Хорошо это или нет? С этих вопросов и нужно начать репортаж для журнала. Сначала аргументы в пользу закутывания с головы до ног. На этом пляже нет пожилых немецких нудисток, жутких теток, которые трясут телесами на любом пляже, выставляя на показ не только татуировки. И сразу капельку яду для полемики. Она задумалась на миг и записала в блокнот «Единственная татуировка, которая имеет смысл на теле женщины – морда Спаниэля». Причем, чтобы нос был в районе солнечного сплетения, а уши разметались по груди, тогда неизбежные возрастные изменения можно будет воспринимать хотя бы с юмором. Ну, как-то так. Еще о хорошем. Навязчивых поклонников на дамский пляж не пускают, и знаменитый сочинский аттракцион «Девушка вашей маме зять не нужен» здесь по умолчанию невозможен. С другой стороны, совсем без мужчин скучно. Да, так и запишем. Ох, Саша. Скучно тебе без одного мужчины. Каким бы ужасным ни был поступок Льва, но признайся честно, хочется снова увидеть его озорную улыбку и глаза, обжигающие невысказанной страстью. Хочется прижаться губами к небритой щеке и чтобы он в этот момент обнял нежно и чувственно. Хочется, конечно, хочется. Но нельзя. Она вздохнула и сосредоточилась на ленте новостей в телефоне. Читала минут двадцать, вроде бы даже успокоилась уже, но тут попалось сообщение об очередном суде Джонни Деппа. Саша не считала голливудского актера Ища Демада, в отличие от Эмбер Хёрд и сотен тысяч женщин, объявивших бойкот фильмом «Стареющего красавчика». Но ее беспокоило, почему приятный с виду дяденька вдруг стал вести себя неадекватно, мстит бывшей жене, продает ее мебеля из вредности, дерется. Хотя по последнему пункту сомнения, вроде бы, суд не подтвердил, после недолгих размышлений Саша пришла к выводу, что главная ошибка Эмбер и всех остальных женщин начинается с этого самого вдруг. Джонни никогда не был пай-мальчиком или идеальным семьянином. Он бросил войну на Райдер, Кейт Мосс, Ванесу Парадис с детьми. Его арестовывали за драки и за разгром отеля. Знали ли об этом его очередная бывшая, когда только собиралась стать его очередной будущей? Безусловно, это есть в Википедии. Просто актриса решила, что сможет изменить депа, что вот именно с ней хулиган станет щёлкавым и пушистым, как домашний котик. Но люди не меняются. Во всяком случае, надолго. Медовый месяц закончился. Здравствуй, парень из Википедии. Беда в том, что в каждой женщине глубоко сидит комплекс Мальвины, желание переделать Драчуна и хулигана Буратино, сделать его лучше. А то, что раньше этого не получилось у Войну, Никет, Ванессы и десятков безымянных пассий, так они просто не старались. Но я смогу, я же лучше, чем все они вместе взятые. Такое самомнение погубило уже не один брак. Саша с тоской посмотрела на морскую гладь. Гладь-не гладь, а дикий кот не станет домашним. Наверное, нужно принять один неоспоримый факт. От того, что мальвина пилит, сверлит или строгает буратино, его внутренняя сущность не изменится. Все равно сбежит из чулана, а у девочки с голубыми волосами останется охапка стружек и сердце, истыканное за нозами. Тебе оно надо, Саша? Все эти львы, коты и буратины. Затевать с такими отношения всё равно что замок на песке строить. Никакой замок не устоит на таком фундаменте, разве что воздушный. Журналистка загрузила свою страничку в социальной сети. Лев опять прислал сообщение. Ей очень хотелось ответить, высказать всё, что накопилось, и даже не гордость останавливала, а сложность с формулировками. Да, этот подлец, подлец, так он ведь и не прикидывается хорошим. покаялся в грехах, не скрывает, что творил зло, вступился за неё в джунглях Амазонки, тянется к Саше, как к лучику света, чтобы выйти из тьмы, в любви признался, хоть и не прямым текстом, но это так мило. При этом он взял и бросил любимую девушку, снова бросил в тяжёлом состоянии на больничной койке. И как бы ли сейчас не пытался объяснить своё бегство, прощать такое нельзя. Где гарантия, что в будущем он снова так не поступит? Нет, лучше вообще ничего не отвечать. Саша отвернулась от моря и посмотрела на знойную пустыню. По гребню бархана лениво брели верблюды. О, это особая тема. Сегодня она впервые прокатилась на корабле пустыни. Долго не решалась подойти к этому огромному зверю, пришлось превозмогать страх и отвращение. Господи, как же от него воняет. Но справилась, взобралась в лажвинку между горбами. Верблюд поднялся на свои несуразно длинные ноги, качнулся вперёд, и девушка чуть не вылетела из седла, носом в песок. Вцепилась в свалявшийся войлок на шее верблюда и заставила себя посмотреть вниз. Ого, как высоко. Жутко высоко. Но когда эта махина понеслась вперёд, стало ещё страшнее. Ветер свистел в ушах, а погонщик, усевшись позади знойных лёстовей скакуна, если бы этот отарап не поглаживал украткой её бёдра, Саша умерла бы от ужаса. А так хоть отвлекалась, чтобы возмущённо покрикивать: "Эй, приключение так себе, но всё интереснее, чем лежать на пляже, где даже загорать толком не получается". Журналистка описала бешеную гонку и закрыла блокнот. Да, это будет украшением её репортажа о самом нераскрученном из всех эмиратов. Ещё на первом курсе Саша поняла, что жизнь подобна тексту. Мы пишем его от рождения до смерти. Первые предложения у всех одинаковые, но потом каждый импровизирует, и начинается самое интересное или скучное. Так лучше же интересно, правда? Надо ответить льву, решила она. Не простить нет ни в коем случае, но ответить надо. Лев Мартынов ловит попутный самолет. 11 июня, 11 часов 36 минут. Где-то в Оромии, Эфиопия. Лев проснулся от шума моторов. Нормально так ни с того ни с сего. Куда летим? Мы приняли сигнал бедствия. Алиса открыла все три ящика с медикаментами и перекладывала в сумку с красным крестом бинты, шприцы и склянки с разноцветными антисептиками. Где-то горит. Да, с просонью он всегда соображал туго. Кто-то тонет? Разве что в крови. Поножовщина в лагере геологов. Прилетим, посмотрим. Ну, ты же стоматолог. И единственный врач на 200 миль вокруг. Так что диплом проверять не станут, а уж раны перевязать я как-нибудь сумею. В лагере геологов разведки их сразу повели в самую большую палатку. На грубо сколоченных ящиках с оборудованием лежали три араба в окровавленных спицوفках. Давно без сознания, уточнила Алиса, осматривая раны. Диана и Ани Угрюма сказал по-английски приземистый блондин, очевидно начальник лагеря. Поспорили, кто дольше выдержит с ножом, воткнутым в плечо. Сидели с секундомером, считали, догонялись спиртом, а потом заспорили, кто победил, в итоге теми же ножами покроמסали друг друга. Теперь всех троих придётся отправлять обратно в Эмираты, но я не уверен, что они доживут до завтрашнего утра, когда прилетит борт эвакуации. Доживут, успокоила Алиса и тут же начала командовать. Отойдите, не загораживайте свет. Воды нагретьте, ведро не меньше, и чистые рубашки принесите, если есть. Найдём, кивнул начальник лагеря и поспешно удалился. А ты метнись к самолёту, продолжала отдавать распоряжения Алиса. Принеси ещё бинтов и ваты, заодно телефон мы захвати, чтобы лётчик туда свой любопытный нос не совал. У тебя что, нет пароля? удивился Лев. Зачем мне пароль? Я же замужем. Мне от родных скрывать нечего. Просто не люблю, когда посторонние лезут. Он кивнул и побежал, утопая по щиколотку в песке. Странно, что и в таких засушливых местах геологи что-то ищут. Раз упоминались Эмираты, значит, скорее всего, нефть ищут. Хотя зачем и миром лесть в африканскую пустыню, если в родных краях бури скважены, где попало, непременно попадёшь в барель чёрного золота. А здесь прямо целый лагерь бездельников, которые от скуки ножами режутся. Лев покосился на блондина, бегущего к палатке с ворохом одежды. Не похож этот тип на араба. Может, тут не геологоразведка, а просто разведка или контрразведка. Что они ищут в эфиопской глуши? Или, может, кого? Винительный поддеш пробудил уснувшее чувство вины. Не тебя ли ловушка ищет? Неужели Белобозов подключил нашу разведку в Африке, чтобы добраться до беглеца? Блин, надо проверить. Не прислал ли следователь грозное сообщение, как всегда? Любит подполковник запугивать. Этого у него не отнять. Так, смотрим. Благо телефон Алисы без пароля. Сообщение: "Так да что ж вы не грузитесь? Так ведь можно инфаркт заработать, пока дождёшься". Открывайтесь уже. Так, так. Нет, молчит Белопузов. Зато Саша ответила. Лев затаил дыхание и открыл сообщение. Люди в Африке сходят с ума за долю секунды. Начальник лагеря ходил кругами, наблюдая за тем, как ловко Алиса накладывает повязки. Кто-то впадает в тоску и смотрит в небо часами, пока не ослепнет или не потеряет сознание от палящего солнца. Кто-то начинает искать золото, роет песок лопатой или ножом, а потом голыми руками. Эти вот все время спорили на выносливость. Лев ворвался в палатку с криком, от которого вздрогнули даже жертвы поножовщины, до того не подававшие признаков жизни. — Вы сказали, в Эмираты? — заорал он с порога. — Завтра утром летите? — Да. — геолог отступил на пару шагов, прячась за баррикадой из ящиков. — Вам-то что за дело? Мне нужно лететь с ними. отчеканил Лев. Но это борт для раненых. Если для того, чтобы попасть в самолёт, придётся истыкать себя ножом, я готов. Вы сошли с ума, констатировал начальник лагеря. Мне срочно нужно в Эмираты. У меня там невеста. Она написала, что пока не хочет со мной разговаривать и тем более видеть, поэтому я должен лететь к ней. Но в этом нет никакой логики, запротестовал блондин. Зачем лететь, если она не хочет видеть? потому что иначе я потеряю её навсегда. Алиса вымыла окровавленные руки в ведре с тёплой водой, кивнула отерапевшему геологу и подошла к бурлящему узгустку эмоций в красной рубахе. Долго и внимательно смотрела в глаза бывшего возлюбленного, а потом обняла его и сказала с улыбкой: "Ты повзрослел за эти годы. Научился понимать, чего на самом деле хотят женщины. Прости, прошептал Лев, зарываясь лицом в её непокорные кудряшки, чтобы скрыть выступившие слёзы. Прости меня, Алиса. Теперь верю. Она поцеловала его в губы и погладила по щеке. Счастье тебе, лёвушка. Александра Красногорская объясняет, что не так. 12 июня, 9 часов 16 минут, Эль-Фуджаира, Объединённые Арабские Эмираты. Небоскрёбы, пляжи, роскошные дворцы, лимузины и майбахи всё это осталось за спиной. Лев пробирался по лабиринтам старого города в поисках кафе, где Саша назначила встречу. Увидев точёную фигурку в одной из арок, бросился к ней, совершенно позабыв о двух важных моментах. Во-первых, узкая улочка, мощёная круглым булыжником, не создана для бега. Во-вторых, и это куда важнее, преследование женщин в этом безгрешном городе может привлечь внимание полиции. Страж закона кинулся на перерез и уже протянул руку, чтобы схватить нарушителя спокойствия за шкирку, но тут Лев споткнулся о выступающий камень и растянулся у ног о торопевший Саша. Вы знаете этого человека? надменно спросил стражник. Да, кивнула девушка. К сожалению, знаю. Желаете, чтобы его арестовали за домогательство? В голосе полицейского появилась затаённая надежда. Сейчас она скажет да, и этот день перестанет быть таким скучным. «Нет, что вы, это мой...» «Друг», — последнее слово Саша произнесла как ругательство. «Не суетись, ассасин!» — жизнерадостно усмехнулся лев, отряхивая джинсы. «Возвращайся в свое замшелое средневековье. Мы тут сами разберемся». «Туристы», — презрительно прошипел страшник. Он отошел, поигрывая дубинкой. Все-таки стоило пару раз огреть дерзкого нахала по спине. От экзекуции мозги проясняются... а уважение к представителям власти растет и ширится». Полицейский оглянулся, но странная парочка уже скрылась за поворотом. Саша шла, опустив голову, вздыхала и думала, как половчее начать разговор. Журналистка никогда не тушевалась во время интервью, какие бы темы ни приходилось обсуждать. Даже враждебно настроенные собеседники не могли выбить ее из колеи. А тут... Пауза затягивалась. Саша подыскивала правильные слова, мечтая, чтобы Лев просто обхватил своими пальцами её запястье, навязчиво и волшебно, как он это уже не раз делал в Париже, в Нью-Йорке, и Рио-де-Жанейро. Она бы, конечно, отдёрнула руку и возмутилась, но это был бы отличный повод начать разборки с самой выгодной фразы. "И ты ещё смеешь?" хотелось выплеснуть обиду. накричать, по истерить, но при этом сохранить светлый образ ангелочка, который всегда прав. Друг? У этого подлеца такая обезоруживающая улыбка. И как это понимать? Я-то думал, что уже перешёл в категорию более близких людей. Но друг это хорошо, это лучше, чем враг. А ты чего такая напряжённая? Саша остановилась, задохнувшись от возмущения. Ты меня бросил в больнице на краю гибели. Да прям, отмахнулся Лев. Доктор сказал, что твоей жизни уже ничего не угрожает. Наоборот, это ты меня отпугнула. Я же писал тебе про ту забавную историю, не читала? Я услышал, как ты говоришь: "Слава", и подумал: "Ты меня бросил". Она рвала предложение на мелкие куски, как любовные письма после разлуки. "Я не могу это простить. Не могу, понимаешь? После той истории в Манаусе я закрылась. Понимаю. Надо же, теперь он взял её за руку. Не доверяешь. Спряталась, закрылась. Ну ты хотя бы щель приоткрой. Ты офигел?" закричала Саша на весь старый город и тут же смутилась от своей глушительности, перешла на обвинительный шёпот. Похотливый бобоин, ты только об одном и думаешь. Я не в том смысле. Ничего не поймёт этого наглеца, стоит улыбиться, как ни в чём не бывало. Ты можешь нормально объяснить, что не так. Саша увидела кафе, о котором читала в путеводителе. Латок под открытым небом в центре небольшой смотровой площадки, окружённой старинной крепостной стеной. В углубоких нишах, где раньше хранились ядра для пушек, поставили мягкие кресла и превратили это место в шикарную зону отдыха. "Сядем", предложила она. Левки внул. "Но сначала закажем еды, ладно?" И тут же поставил перед фактом: "Ты угощаешь. Я вообще без денег". Изумительная наглость, подумала Саша, но тут же попала под перекрёстный огонь. Внутренний голос полил из всех орудий, сигнализируя о капитуляции. Да ведь именно это привлекает тебя в самовлюблённом бродяге и авантюристе. Споря с внутренним голосом, Саша и начала объяснять: "Ты бросил меня, и это очень обидно, но поверь, это не самое страшное. Страшно то, что я не понимаю, чего ты хочешь на самом деле. Тебя перебил лев Не сомневаюсь, стал бы ты иначе таскаться за мной по материкам и странам, но чего ты хочешь от меня? Не отвечай в торопях, не надо, подумай. Представь, что люди как страны. Ты можешь захватить страну, стать диктатором и править ею, пока не умрёшь или пока тебя не свергнут. Можешь завоевать страну и испадволь сделать зависимой от своих товаров и услуг от ценности, которую можешь дать только ты. Или ты хочешь изучать её как турист по разовой визе, въезд-выезд, олл-инклюзив, сувениры и приятные воспоминания, а потом с теми же намерениями отправишься в новую страну. Пока не особо понятно, признался Лев. Я как раз подвожу к тому, что никто не запрещает туристам приезжать в одну и ту же страну постоянно, изучить её, увидеть не только плюсы, но и минусы, но всё равно захотеть остаться там жить. Ты сейчас про мультивизу или про ПМЖ? Я про то, что ты сам должен определиться, с какой целью ты едешь в страну. Этот образ уже немножко раздражал Сашу, но сама ведь выбрала, руливай теперь. А если ты решишь остаться там, и если страна захочет тебя принять как родного, то тут появится шанс стать для неё кем-то особенным. В конце концов, при искреннем желании можно стать самым важным для страны человеком. «Президентом? Ладно, кажется, я понял, о чем ты. Когда в твоей стране следующие выборы?» «Господи, Левушка, при чем тут президент? Мы же про любовь говорим. Я имела в виду Гагарина, Пушкина, Высоцкого, тех, кого страна реально полюбила, безоговорочно и навсегда. Не править, как диктатор-захватчик, не управлять, как избранный президент, которого, возможно, поменяют через четыре года». а просто быть и чтобы страна не могла и не хотела жить без тебя понимаешь понимаю улыбнулся лев тебе трудно напрямую говорить о своих чувствах выдумываешь какую-то геолюблю или любографию лженауку короче давай просто обсудим какие чувства ты ко мне испытываешь саша на мгновение онемела но тут как раз вовремя принесли заказанную еду Большая гора жареного мяса на блюде и салат из овощей и какой-то незнакомой зелени. Лев потянул к себе кусок мяса, подул на обожженные пальцы и попробовал снова, используя кусок лаваша для безопасного захвата. «О травке?» — она протянула тарелку с салатом. «О травке?» — переспросил Лев. «Выходит, я настолько сильно тебя достал?» Он улыбнулся... И в этот момент Саша поняла, что все их разговоры были и грядущие полная чушь. Она любит его улыбку и всего его, конечно же, тоже и будет любить, пока смерть не разлучит. Поцелуй длился минуты 4, не меньше. Она уже почти потеряла сознание от нехватки воздуха, но предпочла бы умереть, чем прервать этот нереально сладкий миг счастья. Я сразу понял, что от вас будут сплошные неприятности. А ну не тыпыхайся. Полицейский бессоримонно скрутил Льва и грубо дёрнул Сашу за руку. Сама пойдёшь или мне подмогу вызвать? Всмотрев куда идти, к журналистке возвращался профессионально опломб. И по какому праву? Вы арестованы за нарушение порядка и благопристойности, осклабился полицейский. В нашем городе запрещено заниматься сексом в общественных местах. Чудак, ты реально не знаешь разницы между поцелуем и сексом? хмыкнул Лев и получил таки дубинкой по спине. Если пойдёшь по-хорошему, то просто заплатишь штраф. Защитник порядка и благопристойности сверлил Сашу колючим взглядом. А будете сопротивляться, можно и за решётку загреметь на 10 дней. Мы не будем сопротивляться. Мы будем жаловаться в российское посольство, пообещала Саша. На здоровье, но только после того, как я составлю протокол в участке. «Иди за мной, не отставай!» Полицейский заломил руку льва как можно выше и повел скрюченного арестанта вниз по улице, на потеху прохожим. Туристы тут же включили камеры в телефонах, пополняя фотографиями и видеороликами сагу о путешествии перелетного жениха. Саша расплатилась по счету и двинулась следом, стараясь держаться поодаль. Не хватало еще засветиться на компрометирующих снимках. Конечно же, она заблудилась. Свернула не туда. Долго искала полицейский участок. Местные жители подсказывали дорогу, используя многословные витиеватости, будто нарочно запутывая её, и в итоге девушка пришла не туда. Дежурный долго отнекивался, но потом всё же согласился обзвонить соседние участки и нацарапал на бумажке карту, по которой Саша нашла нужный адрес. У порога знакомый полицейский что-то рассказывал восхищённым коллегам, бурно жестикулируя и отмеряя воображаемые удары дубинкой. «Где он?» — набросилась журналистка со стервенением бультерьера. «Что ты с ним сделал?» «Спокойнее, дамочка», — осадил ее полицейский. «Все по закону. Преступник арестован и на рассвете будет казнен». «Что ты мелишь?» — распалялась Саша. «Да я, если надо, до самого Эмира дойду. Или кто там у вас во дворце сидит? Видано ли дело казнить за один поцелуй на улице?» «Не за поцелуй, а за вероломное убийство». «Что за бред?» Какое убийство. Она ещё не осознала серьёзность ситуации, поэтому ядовитой иронии в голосе было гораздо больше, чем беспокойства. Неужели за тот час, пока я искала ваш распроклятый клоповник, лев кого-то заболтал до смерти? Насмехаетесь? хмыкнул полицейский. А что ж, почему бы вправду не посмеяться? Удивительное везение. Мы больше месяца искали убийцу наследного принца, которого отравили при помощи перстня с хитрым устройством. Высверленный камень с острыми краями, капля яда неизвестного происхождения. Одной царапины достаточно, и жертву уже не спасти. Орудие убийства нашли 3 дня спустя. И представьте себе, на нём сохранились чёткие отпечатки пальцев. Каждого полицейского заставили выучить наизусть эти закорючки, чтоб не упустить преступника, отнявшего жизнь у наследника трона. Принца Джак Тума все любили, не хотелось верить, что кто-то из жителей Фуджейры осмелился бы поднять руку, и я рад, что это сделал иностранец. Но кто? перебила журналистка, запутавшаяся в паутине слов. Кто? Как кто? Ваш друг Я заполнил протокол, выписал штраф за ваш поцелуй и для проформы снял отпечатки пальцев. Увидел те самые петли и линии, проверил трижды. Без сомнений, именно эти отпечатки были на перстне убийцы. Как вы его назвали? Деф? Леф? Документов при нем не обнаружено. Данных о въезде в страну тоже нет. Подозрительная личность. Давно вы его знаете? Подождите, да как же? Это недоразумение. лепетала Саша, потрясенная жуткой несправедливостью происходящего. «Суд! Должен быть суд! Там и выяснится, что Лев не виноват!» Суд состоялся на следующий день после убийства принца. Заочно вынесли смертный приговор. Загалдели остальные полицейские, которым не терпелось обсудить происшествие. «Повезло же тебе, Хамза! За бдительность тебя наградят! Непременно наградят! Золото дадут, медаль дадут!» Начальником станешь, нас не забывай. А этого сына шайтана, что ты поймал, уже заждались при исподней. К хему отрубят голову, спросила Саша, с трудом сдерживая слёзы. Много чести. Его забьют камнями, как презренного пса. Когда? Завтра на рассвете. Можно его увидеть, хотя бы на минуточку. Я бы и хотел помочь, но Хамза покачал головой, взял девушку за локоть и отвёл в сторонку. Как только выяснилось, что это убийца принца, мы сразу уведомили чёрную стражу. Сейчас ваш друг в одном из подвалов дворца, и вряд ли вам позволят. Саша вырвалась и побежала, не разбирая дороги. Спустя полчаса она очутилась на пляже, в том самом пляже, где накануне загорала в нелепом болохоне, закрывающем тело до самых пяток. Ещё вчера она была уверена, что больше никогда не захочет видеться с львом, сейчас же готова была отдать всю оставшуюся жизнь за одну минуту, проведённую рядом с ним. И что бы ты сказала ему в эту последнюю минуту? Что была не права, раздувая из мухи слона, не ценила того, что было в твоих руках, пока не потеряла это навсегда, что любишь его, как никогда и никого не любила? Нет, для последней минуты слова не годятся. поцелуй такой же искренний и страстный, как тот, тот, что погубил его. Саша, ты не понимаешь? Твой поцелуй привлёк внимание полиции, а потом уже завертелась эта немыслимая жуть, арест, отпечатки, смертная казнь. Выходит, во всём виновата твоя несдержанность, склонность к телячьим нежностям. Ты хуже Иуды. Нет, ты, конечно, лучше Иуды, скажем, второе место в рейтинге, но не сказать, чтобы это было сильно лучше. Как дальше жить с таким грузом на совести? Нельзя сдаваться. Что значит заочно вынесли приговор? Дало и средневековое беззаконие, 21 век на дворе. Разумеется, лев никого не убивал. Это ошибка или подстава? Нужно поднять шум иху, чтобы справедливость восторжествовала. Сейчас интернет всем правит. Надо написать, что перелётного жениха бросили в застенки по ложному обвинению, такой митинг протеста у дворца соберётся. Хмм, так себе идея. Шума будет много, а толку мало. Надо идти в консульство. Понятно, что Лев прилетел в Эмираты нелегально, без документов, и как только его личность будет установлена, беглого коррупционера арестуют по делу Олеся. Но это в миллион раз лучше, чем смертная казнь. Саша нашла в интернете адрес российского консульства. Чёрт, они сидят в Дубае. 2 часа езды, плюс пока соберутся. Но делать нечего, надо звонить и запускать официальный механизм. Других вариантов, похоже, нет. Она набрала номер и минут 5 слушала длинные гудки. "Твою мать, сегодня 12 июня, День России. Консульство не работает в дни государственных праздников". Тупик. Саша зарыдал, добавляя тысячи солёных капель в бескрайнюю лазурь моря, совершенно равнодушного к людским проблемам.